Глава пятнадцатая «Мы стояли на залитой кровью лужайке перед полуразрушенным домом, усеянной живописно разбросанными остатками тел убийц в черном. Я отстраненно рассматривал платье молоденькой девушки, а точнее красивые красные узоры, вышитые на нем». Если память мне не изменяет, то именно такую вышивку Автюков я видел у одной хорошей подруги из другого мира, да и выражение лица дерзкой помощницы уж очень знакомое. Сомнений нет, передо мной Марыся». Видимо, вышедшему из оцепенения Тарасу пришло в голову то же самое, потому что он сорвался с места, словно застоявшийся мирен и на ходу проговорил, «Марыся, родная! Так это ты, что ли? Почему же ты мне сразу не призналась?» Однако стоило только приблизиться, как ему по лицу прилетело появившимся непонятно откуда кухонным полотенцем и, уперевшая руки в бока девушка, сквозь зубы процедила. «А чтобы ты, паскуда, в следующий раз раньше жены ни на какие авантюры непонятных князей не соглашался!» Она ударила его еще раз. «Ты же даже предложение его до конца не дослушал, уже готов был на все. И что? Спринтер ты старый, много добра получил? Или, может, выторговал для себя чего-то полезного?» Полотенце свистнуло в воздухе, и Тарас пропустил еще один удар. «Пропойся ты седой! Поманили молоденьким телом без геморроя и старых болячек, и все, пропал Тарас!» Друг пропустил еще один удар, а Марыся обличающим тоном продолжила: И ты еще смеешь называть себя настоящим автюком? Да родителям было бы стыдно, узная они о столь поспешном согласии. Пху на тебя, Ирод проклятый! Получив еще несколько ударов, Тарас покорно опустил голову и жалобно протянул. Ну, Марысь, это ж Феофану помощь была нужна! Да еще и второй шанс предложили, все заново можно было начать. Что, Марысь, что начать? И не нужно этого столопа к нашим делам мешать! ударила она его еще раз, но уже с меньшей силой. Это ты сам, без лишних понуканий, бросил жену и даже не торговался. Так друга надо выручать, а то она еще так долго ворчать может. Все же Тарас мне не чужой, подумал я и, словно выступая навстречу мчащемуся поезду, произнес, Кхе -кхе -кхе. дорогие мои автюки! У нас тут вообще-то операция в самом разгаре, да и прослушивающие устройства здесь могут быть, а вы так уверенно разговариваете. Кроме того, мне нужно забрать находящегося в отключке чужого. указал я в сторону въездных ворот, а затем ткнул в пытающегося восстановиться руководителя ордена, которого покинули силы, ну и вашего старичка тоже. В этот момент за высоким забором раздались звуки подбегающих дружинников из последнего дома. «С этими господами тоже было бы неплохо разобраться, а ведь здесь и без них скоро станет весьма людно». «Заткнись, Феофан, и не защищай его!» недовольно посмотрела на меня Марыся. «А то и ты получишь!» На эти слова я лишь хмыкнул, и сверкнувшая зеленью глаз девушка произнесла. «Не веришь мне, что ли? Думаешь, не найду за что зацепиться? Ничем передо мной не провинился? А кто тогда Ваню одного оставил?» Кто так по-дурацки подставился перед демонолюбом? Ты хоть знаешь, седая твоя башка, как он переживал? Ты знаешь, как ему было тяжело? Он же чуть с ума не сошел от беспокойства». От последних ее слов мне, если честно, стало не по себе, и голова словно бы сама собой начала опускаться, однако я быстро взял себя в руки. «Молодец, Марыся, навыки остались, все еще знает, как посильнее укусить человека», — подумал я и крикнул. «А ну, цыц!» Времени нет, потом поговорим. Сначала дело. В этот момент Автючка махнула рукой, и ее смертельно опасное дерево выбросило длинные побеги в сторону спрятавшихся дружинников. Чужого не за день! напрягся я, Марыся отмахнулась и посмотрела на Тараса с высока. Вот от чего ты отказался! Глупец старый, всегда ты так. Поспешишь и все ценное пропустишь. Вечно на жену надеешься. Марыся в очередной раз подняла полотенце, снова треснула Тараса, а затем, подумав, закинула его на плечо и дала мужу слабый подзатыльник. Удар не был злым, скорее, каким-то привычным. «А это-то за что?» — возмутился он, потирая затылок. «Может, ей и поторопился, но бить-то зачем?» «А за тем, что ты, кобель старый, своей любимой верной жене изменял. Не успел появиться, как тут же начал подолы поднимать. На молодое тело потянуло?» сказала марыся и в ее глазах блеснул огонек да ты что разве же я такой а я что думаешь не знаю невинным тоном спросила она вот же старый охальник усмехнулся я а тарас еще больше возмутился и ткнул в молодое тело жены пальцем так я же только с тобой только с тобой а ты же в этом теле и оправдание тараса прервал еще один подзатыльник а ты не знал что это я — разозлилась Марыся, — и все равно полез к чужой девке. «Я чувствовал!» — возопил Тарас, словно громкость его слов что-то объясняла. «Чувствовал, а чувства не обманешь!» «Так, а в тюки?» — рявкнул я, понимая, что друг попал в сложную ситуацию. «Прекратить разговоры! Уходим!» «А ты думаешь, я просто так болтала тут с вами? Я ждала, когда заряд энергии уменьшится. Видишь же, с какой дистанции приходится колдовать!» Фыркнула Марыся и, подскочив к стонущему руководителю, достала у него из-за пазухи тонкий золотой браслет и плоскую шкатулку из красного дерева, в которую и спрятала украшение. С плеч словно бы свалилась невидимая плита, и я вновь получил доступ к магическому источнику, позволившему вздохнуть полной грудью. «А теперь уходим», — сказала Марыся и посмотрела на мужа. «Бери старика, у Феофана своя ноша». Проверив состояние Георгия Чижова, который все еще пребывал без сознания, я ударил его по затылку, чтобы продлить беспамятство, и, закинув тело себе на плечо, сформировал скрывающие техники. Скоро мы уже были у припаркованного автомобиля, сев в который Марыся достала телефон, набрала чей-то номер, и со стороны покинутого дома раздался мощный взрыв. Заметив наши вопросительные взгляды, она улыбнулась. «На всякий случай, чтобы скрыть следы». Мало ли, какие ищейки имеются в этом мире и на что они способны. Пропустив мимо несколько полицейских внедорожников с включенными проблесковыми маячками, мы спокойно доехали до снятого Николаем дома, в котором оказался очень удобный подвал. Тарас подхватил издавшего хрипы старика, который за небольшое время словно бы превратился в мумию с сухой и стянутой кожей. Эликсир в его крови требовал восстановления конечностей, однако ресурсов организма явно было недостаточно, поэтому он столь отвратно себя чувствовал. Я даже стал опасаться за его жизнь. «Не сдохнет?» «Не должен», — ответила Марыся. «Чуть что, помогу, у меня есть кое-что интересное для него». «Значит, столь полезный восстанавливающий эликсир убийцы получили не так давно», — усмехнулся я, — «и не без твоей помощи». «Ну, я же должна была побольше узнать об организации, понять, как именно она управляется и какие скрывают тайны», — усмехнулась продуманная Автючка. «Пришлось давать кое-что взамен. Да и хотелось, наконец-то, выбраться из бункера и вытолкнуть оттуда руководителя, а то он без такого подспорья продолжил бы трястись за свою жизнь». «Вижу, ты все продумала», — сказал я и, заметив взгляд подруги, тут же приподнял руки. «И не стоит меня травить. Я на ваш приз не претендую. У меня, знаешь ли, отряд немало денег приносит, и род постоянно проблемы подкидывает. Так что это ваша корова, и вы ее доите». «Чего?» — с недоумением посмотрела на меня Автючка. «Да фиг его знает», — отмахнулся я. «Иногда в голове разные странные словечки появляются. Не обращай внимания». Пока Тарас с Марысей занимались руководителем Ордена Убийц, я проверил чужого в соседней камере и вызвал для подмоги Николая с пятеркой преданных егерей. К тому моменту, как гость пришел в себя, я успел представить прибывшим овтючку, поставил задачи по охране дома и переоделся после ночных приключений. Несмотря на свой не очень-то и боевой вид, а также огромное самомнение, воля и дух Георгия оказались на высоте. Его не пугала обстановка небольшой серой камеры с железным стулом, к которому он был привязан, отсутствие магии, достигнутое с помощью отобранного у убийцы украшения, а также тот факт, что он оказался в руках молодого отморозка из вражеского рода. Ни удары по телу, ни переломы, ни другие методы физического воздействия не заставили его говорить. Даже давление на болевые точки и помощь Марыси, вогнавшей некоторое количество игл, не дали нужного результата. Клиент попросту отключился. «Это защита какого-то магического ритуала», — внимательно осмотрев мужчину, а также его глаза и ладони, произнесла Марыся. «Ну и характер у него, несмотря на внушительное пузо, оказался силен. Если хочешь результат, то я сварю пару зелий, ну или можешь работать по-своему, быстро язык развяжешь». «Мне он нужен живым и относительно целым», — признался я, «поэтому за помощь спасибо, но дальше я сам». Спрятав блокирующее магию украшение в артефактную шкатулку, я снял с чужого путы и прошелся по лицу, созданным в ладони снегом. Мужчина хотел было вскочить на ноги, но я придавил его к стулу и, наполнив голос хладом, произнес Сядь! Нам нужно поговорить. Чужов попробовал было сформировать заклинание, но я ударил его по сломанной руке, и он тут же схватился за нее: Не дури, ничего сделать ты не успеешь! «Я снял с тебя путы и хочу просто поговорить, но перед этим вот на, выпей целебное зелье». С этими словами я вложил чужого небольшую емкость, которую он не спешил опустошать. Я с недоумением приподнял брови и произнес, «Ты что, считаешь, что я хочу убить тебя столь экстравагантным способом? Другого способа нет? Или, может, думаешь, что я не заставил бы тебя выпить зелье, если бы мне понадобилось?» «Я тебя умоляю, мне ничего не мешает задрать твою голову и заставить тебя все проглотить. У меня даже кот огромные таблетки пьет. Закидываешь их, зажимаешь пасть и массируешь кадык. Все, дело сделано». Вспомнил я, как недавно помогал Барсику принимать таблетки, прописанные ветеринаром. Бросив на емкость быстрый взгляд, Чижов решился. Открутил крышку зубами, выпил зелье и тут же почувствовал себя куда лучше. «Я произнес». — Раз ты не собираешься умирать в ближайшее время, то перейдем к делу. Ты, Георгий, убедил меня, что в твоем роду еще остались настоящие воины, а значит, мы можем договориться. — Какой я тебе, Георгий, сопляк! — едва не сплюнул мужчина. — Георгий Владимирович! Понял? Запомни это! — Я, конечно, приятно удивлен твоим самообладанием, но, кажется, ты путаешь мое хорошее отношение со слабостью. С этими словами я сформировал технику вуали страха, которая накрыла побелевшего пленника и заставила его создать магический щит. «Вот теперь ты реагируешь правильно», — хмыкнул я довольным тоном. «Напомню диспозицию. Ты приехал в Новосибирск с двумя с половиной сотнями дружинников, выделенных чижовыми, коршуновыми и пожарскими, а также каким-то количеством наемников». «Отправили тебя не грибочки собирать и даже не убивать монстров, а заняться уничтожением рода Хладовых, моей семьи. Мне столь враждебные действия по нраву не пришлись, поэтому все твои люди, за исключением, возможно, пары счастливчиков, мертвы. Ты сам находишься в темнице сырой и очень близок к тому, чтобы возглавить погибших на том свете. Поэтому, раз я сказал, что ты Георгий, значит, так и есть. А будешь показывать характер». Понижу тебя до жоры. Закончив говорить, я снял технику, и мужчина тут же облегченно выдохнул, а затем произнес: Называй, как хочешь, только вот я лучше сдохну, чем придам свой род. Если ты ставишь вопрос именно так, то я не против, но следом за тобой отправится и вся семья жена, дети. Мне прекрасно известно, где они живут. Ты не посмеешь! дернулся Чижов, и его уверенность наконец дала трещину. А если и попробуешь, то будешь убит уже на подступах. — Сомневаешься в моих навыках? — изумился я, даже после того, как оказался здесь. — Это ничего не доказывает. Ты все подстроил, меня ударили по голове и захватили, а ты сбежал от тех, кого я привел, так что это не больше, чем удача. Если желаешь, отпущу тебя сначала по адресам дружинников, чтобы ты полюбовался их трупами, а затем и в снятый для тебя дом». «Уверен, что там окажется много изрубленных тел в черных одеждах и с татуировками Ордена Убийц на коже. Скоро убедишься в этом сам». «Не может быть», — вскинул взгляд Чижов, который не желал мне верить. «Хочешь сказать, что за одну ночь избавился от всех моих людей? Это ты выяснишь позже и сделаешь свои выводы, а пока я бы желал, чтобы ты отправился на беседу с главой моего рода». Она хочет знать, почему вы решили возобновить войну с Хладовыми. После этого тебя посадят на поезд и отправят к своему руководству, чтобы ты передал им о моем горячем желании навестить ваши родовые дома». «У чужовых одно поместье», — заявил мне мужчина. «Зато они также есть у Коршуновых и Пожарских. Я же сказал, что твои люди убиты, наемники тоже. Я что, похож на Шутника?» «На Шутника? Нет». ответил Чижов, «а вот на молодого человека с завышенным самомнением определенно. Даже если тебе каким-то образом и удалось уничтожить моих людей, то в столице их у нас гораздо больше, никак не меньше пяти тысяч, и это у каждого рода». «Очень хорошо, значит, мне не придется долго их искать», — спокойно ответил я, и, заметивший что-то в моем облике, Чижов поперхнулся. «Ладно», Встал я с места. Раз ты готов поговорить с графиней Хладовой, то вот тебе еще одно зелье. Восстанавливайся и не дури. И только попробуй что-нибудь выкинуть. Поверь, рука у меня не дрогнет. Я не буду колебаться. Напоследок я обдал чужого холодным взглядом и, закрыв за собой дверь, позвонил Ульяне Романовне, который доложил о госте, для чего он прибыл в Новосибирск и о его желании поговорить. Про устроенную нами чистку промолчал. Эта информация не для лишних ушей. Решив вопрос с графиней, отправился к Тарасу с Марысей, которые работали с несколько посвежевшим руководителем ордена. «Ну что, как у вас дела?» — спросил я, заглядывая в помещение. «Работаем», — утер пот Тарас. «Только недавно разговорили, так что пока слушаем и записываем». «Ясно. Тогда своего пленника забираю и не буду мешать. Через сколько примерно закончите?» «Думаю, только к вечеру справимся, если не позже», — вздохнул Автюк, и я понятливо кивнул. «Перехват управления организацией наемных убийц — дело непростое. Слишком много нужно у него узнать». Вскоре я зашел за успевшим немного восстановиться боярином, который даже успел привести в относительный порядок свой испачканный в крови пиджак. Проследовав к представительному внедорожнику, мы залезли внутрь и отправились на пока еще основную базу егерей. Поездка прошла в молчании, однако незадолго до того, как мы приехали на место, Чижов решил задать вопрос. «А что бы со мной было, если бы я не отказался говорить?» «Да, в принципе, все то же самое», — ответил я. «Твоя жизнь мне не нужна, как и жизни твоих людей. Однако вы приехали сюда, чтобы убить нас, и мы были вынуждены реагировать». Хочешь сказать, что после всей той крови, которая, по твоим словам, пролилась этой ночью, вы надеетесь на мир? А почему нет? Многие страны воюют годами, убивая куда большее количество людей, и ничего. Проходит время, и ничего не мешает им вести дипломатические отношения и даже заключать союзы в случае такой необходимости». Мужчина задумчиво кивнул, и в этот момент автомобиль остановился. Двери открылись, мы выбрались из салона, и я провел гостя по территории базы, где несли усиленное дежурство наши егеря. Войдя в помещение, в котором расположилась Ульяна Романовна вместе с наследницей рода, произнес «Ваше сиятельство, позвольте представить вам гостя нашего города, Георгия Владимировича Чижова». К сожалению, некоторые обстоятельства непреодолимой силы не позволили двум с половиной сотням дружинников прибыть сегодня вместе с ним. «Добрый день, Ульяна Романовна», — поздоровался мужчина. «Великолепно выглядите». «Здравствуй, Георгий Владимирович», — ответила графиня. «Позволь представить тебе наследницу рода Хладовых, Ольгу Васильевну». «Польщен», — сказал Чижов, склонив голову, а пожилая женщина мне пояснила. «Мы знакомы». Ольга же, окинув гостя внимательным взглядом, произнесла... вижу, что ваш путь сюда был усеян некоторыми сложностями». «Ну что вы», — бесстрастно ответил Чижов, «так, легкое недоразумение, не больше». «Помнится, Георгий Владимирович», — холодно протянула графиня, — «что более десяти лет назад легкое недоразумение было у меня, когда я находилась в поместье вашего рода». «Так и было», — склонил голову Чижов, однако смею напомнить, что мы не желали гибели членам вашего рода и выполнили все взятые на себя обязательства. «Обокрав нас до нитки», — уточнила Ольга. «Именно», — холодным тоном поддержала ее Ульяна Романовна, — «договор заключили, однако спустя столько лет явились сюда, чтобы убить нас». «Это так», — признал очевидное Чижов. «Но у меня был приказ главы рода, которого я не смею ослушаться. Кроме того, я полагал, что, находясь здесь лично, сумею отстоять право на жизнь женщин и детей». «Которые с легкостью отнимут менее щепетильные в данном отношении люди», покачала головой графиня. «Ведь вы убьете тех, кто должен будет защищать слабых». Чижов осторожно улыбнулся. «Ваше сиятельство!» — Судя по прошедшей дуэли с Каменевым, защита вам не нужна. Подозреваю, что юная наследница рода тоже гораздо сильнее, чем кто-либо может предположить. Вы здорово водили всех за нос долгие годы. — Возможно, — не стала раскрывать карты графиня. — Вот только не понимаю, как этот факт связан с вашим желанием уничтожить мою семью. У меня нет перед вами никаких обязательств, а вот у вас, напротив, они есть. Чижов не нашелся с ответом, поэтому Ульяна Романовна спросила. — Георгий Владимирович, как считаете, мы сможем договориться? Не проливать больше крови? Или шансов нет? — Она уже пролета, покосился в мою сторону Чижов. — Однако, раз мне удалось выжить, значит, это все же возможно. Только при всем уважении я говорю лишь от лица моего рода. «И кто же будет против? Коршуновы или Пожарские?» «Последние», — ответил Георгий, не задумываясь. «Однако, если вы решите вернуть утраченную собственность, то против вас могут пойти и Коршуновы, да и мой брат, к сожалению, тоже». «Это угроза», — приподняла бровь Ульяна Романовна и отмахнулась. «Можешь не отвечать». Затем ее взгляд сфокусировался на мне. «Когда наш гость планирует покинуть город?» «Через несколько часов», — ответил я. «Удалось взять один из последних билетов на бронепоезд». «Очень хорошо», — едва заметно улыбнулась графиня. «В таком случае, Георгий Владимирович, приглашаю тебя на поздний завтрак. Надеюсь, ты не откажешь старой знакомой в дружеской беседе и поделишься столичными сплетнями. А то я, знаешь ли, давненько там не была». «С удовольствием», — ответил приободрившийся Чижов. За столом гость продемонстрировал отменный аппетит, в очередной раз доказав, что у него стальные нервы. Вел с Ульяной Романовной светскую беседу, а после того, как они попрощались, произнес. «Мне необходимо привести себя в порядок, не хочется своим видом пугать людей. Прошу за мной», — произнес я и провел мужчину в пустующую комнату, — «Одежды твоего размера у нас нет, только если удовлетвориться егерской формой». Чужов некоторое время пристально смотрел мне в глаза, а затем заявил. «Вы неплохой человек, Гордей Романович. Видно, как болеете за обретенный род и на что готовы ради семьи. Однако, если продолжите общаться таким вот образом, то наживете себе много врагов. В нашем кругу есть определенные правила». «Видел я ваши правила», — ответил я, — «когда в центре подготовки учился. Там от бояр только одно название». Чижов, не ответив, скрылся в комнате и достаточно быстро привел себя в порядок, после чего я отвез его в ближайший торговый центр, где он вновь переоделся, избавившись от предоставленной нами одежды, и попросил отвезти его по паре адресов. «Хочешь убедиться в правдивости моих слов?» Уточнил я и лично провел его в квартиры, где еще недавно проживали подчиненные ему бойцы. После второго адреса он все для себя понял, и мы отправились на вокзал, где у входа в вагон я произнес. «Надеюсь, Георгий Владимирович, что в следующую нашу встречу наши рода решат свои противоречия». Несколько секунд, посмотрев мне в глаза, мужчина покачал головой. «Вряд ли это получится». И даже не потому, что ты держал меня в подвале и пытался заставить говорить, дело в больших деньгах и репутации. В таком случае советую вам на время спрятать семью», со всей серьезностью произнес я и, оставив на вокзале остолбеневшего чужого, направился к овтюкам, которые все это время выбивали секреты ордена убийц из его руководителя. К моменту моего возвращения Марыся куда-то испарилась и делом занимался один лишь Тарас. Нанесли на него печати, уточнил я, входя в помещение, а вздохнувший друг устало потер глаза. И зельями залили. А где твоя ненаглядная? Думал, что после счастливого воссоединения ты ее больше не отпустишь. Ага, усмехнулся Тарас, не отпущу. Такое ощущение, что ты Марысю не знаешь. Она еще вернется и скажет, что я мало работал. Как вскоре выяснилось, он оказался прав. Жена была недовольна медленным мужем, и мне пришлось вновь выступать громоотводом. «Слушайте, друзья мои, а вы не хотели бы взять у этого старикашки неприложный обед на верность? Пусть бы работал на вас, да и все. Зачем что-то мудрить и ставить на его место другого человека? Слишком это долго и муторно. Могут начаться внутренние конфликты и еще что-нибудь столь же неприятное». Марыся поморщилась. «А кто его будет проводить?» «У Тараса на это сил не хватит, ты, как мне известно, тоже должниками обзавелся, а я в этом деле никогда сильна не была». «Неужели мы, три богатыря, не справимся?» — удивился я. «Объединим усилия, и все. Я проведу ритуал, а вы вкладываете силы. Только кто его принимать будет?» — обед имею в виду. «Вообще-то ты прав», — согласилась со мной Марыся. «Печатями и эликсирами мы его не удержим, нужно что-то более серьезное». А обед, конечно же, на Тарасе. Не бабе же убийцами рулить. Приняв решение, Марыся подготовила текст клятвы и заставила руководителя ордена ее повторить. С трудом, точнее, с огромным трудом, но нам все же удалось завершить ритуал, который выпил почти все силы и заставил всех опуститься на пол. Плюхнувшаяся рядом автючка тут же протянула нам по зелью, и приободрившийся Тарас принялся отдавать обессиленному пленнику указания, чтобы с этого момента он не только подчинялся, но и никаким образом не пытался нам навредить. Я же, ощутив, как прошедший по пищеводу напиток придал сил, встал со своего места и выбрался на улицу. На свежем воздухе стало легче. Отпустив по домам охрану из егерей, дождался появления довольных овтюков. «Ну что, раз первоочередные дела сделаны», — произнес Тарас с улыбкой и в предвкушении потер руки, «то предлагаю отпраздновать встречу и воссоединение семьи». «Тебе бы только что-то обмыть», — фыркнула Марыся, но протестовать не стала. «Повод веский», — привычно отмазался Тарас. «К тому же мы с Феофаном нашли одно очень хорошее местечко, почти что Автюковская кухня». Еще чего!» фыркнула Марыся. «Думаешь, я отправилась за тобой в другой мир, чтобы ты при мне еду каких-то дешевых забегаловок нахваливал? Нет уж, поедите сейчас со мной, я вас как следует накормлю». «Ну, если ты сама готовила», — обрадовался друг. Бревенчатый дом, возле которого остановился автомобиль, располагался в старой части города, в районе, где я еще не был. Стоило нам выбраться из салона, как в голову тут же ударил уютный запах дыма, а где-то неподалеку залаяли собаки. «Словно домой вернулся», — признался Тарас. Пройдя через небольшой двор, мы вошли в дом, и наши животы тут же заурчали. Запахи еды стояли просто невероятные. «Сначала мыть руки!» — первая поспешила к умывальнику Марыся, а затем бросилась накрывать на стол. Словно по волшебству на столе появились маринованные огурчики и помидоры, квашеная капуста с клюквой, тонко нарезанное сало, несколько тарелок, рюмок, бутылка водки «Свояк» и вишневый компот в графине. Затем, убрав заслонку с теплой печи, Марыся подхватила ухват и, пошуродив внутри, поставила в центр стола на подставку огромную сковороду с луком и свежиной. «Соседи кабана забили!» пояснила она на изумленный взгляд мужа, а после достала две тарелки с толстыми блинами. «Здесь сладкие, а тут кислые». Затем оттуда же появился завернутый в рушник свежеиспеченный хлеб и два глиняных горшка. «Боюсь узнать, что там», — сглотнув, сказал я. Но Марыся уже сняла крышку с ближайшего из них и продемонстрировала хорошо прожаренные и поблескивающие золотистой корочкой картофельные драники. Один из них я тут же отправил в рот и, не сдержавшись, произнес, «О, господи, это волшебно, он ведь еще и с мясом!» «Со сметаной ешь», — протянула плошку Марыся, а Тарас с осуждением посмотрел на меня. «Эх, Феофан, смотрю я на тебя и думаю, в кого же ты такой дурак? Как можно драники перепутать с колдунами? Ведь последние, они с мясом, такие пухленькие!» Взяв один из них, Автюк осторожно положил на него ложечку сметаны и с явным удовольствием отправил себе в рот. «А еще есть голубцы?» Словно змея-искусительница произнесла Марыся, снимая крышку со второго глиняного горшка, в который тут же поспешил заглянуть Тарас. «Это позже!» Отмахнулся я, нацелился на кислый блин, порвал его на две части, скрутил одну из них в трубочку и принялся с энтузиазмом макать в расплавленный жир, не забыв подцепить жареный лук и кусок мяса. Это было потрясающе. Спустя несколько минут автичка покачала головой. «Бедненькие, как же вы здесь голодали без нормальной еды?» «Это все Феофан», — ткнул в меня пальцем Тарас. «Я, в отличие от него, уже на второй день в городе нашел нормальный ресторан с достойной кухней. Он, конечно, с твоей едой не сравнится, но все же я хоть нормально питался. А этот?» «Вижу, как ты питался». расхохоталась Марыся, «за несколько минут к водке ни разу не притронулся. К этому времени у тебя обычно третий тост». «Это потому, что ты у меня готовишь невероятно вкусно. Я готов уничтожить все», — задорно улыбнулся Тарас и, взяв Марысю за руку, проникновенно произнес, «Я так по тебе скучал». Несколько секунд, Автючка глупо улыбалась, а затем в ее глазах вспыхнул огонек, и она ехидно спросила, «И поэтому бросался на всех девок подряд?» «Да ни на кого я не бросался!» — возмутился он. «Это же я только к тебе такое влечение имел, и больше ни к кому!» «Да и то, как понимаю, это ты меня специально соблазняла. Забыла, сколько я тебя на чистую воду пытался вывести, и вопросы каверзные задавал. Но ты ж ни в какую не признавалась. Специально!» «Ну вот в следующий раз подумаешь о том, чтобы принимать решение без жены...» отрезала Марыся, а я поспешил охладить водку и, разлив ее по рюмкам, произнес. «Ребята, дорогие мои автюки, я понимаю, что вы очень рады видеть друг друга и ваши эмоции просто не передать, особенно это касается Тараса. Однако хочу, чтобы вы знали, я тоже невероятно рад вас здесь видеть. Еще некоторое время назад я был совсем один». и даже новая семья, а также навалившиеся заботы, этого положения не исправили. Однако теперь, когда появились вы, я знаю, что есть люди, которые готовы всегда подставить плечо. Спасибо вам. Ну и за встречу.